Студия Ардис представляет Игорь Лахов: Двойник рода 3, Черная метель Читает Андрей Кузнецов, Глава 1. Перед прорывом во плод 5 мне привиделся сон. Очень странный, словно кто-то просматривал всю мою жизнь, без спросу войдя в воспоминания. Вот я бьюсь на земном ринге и теряю сознание. Последнее, что вижу, склонившегося рефери. Вот странный мир, где искусственный интеллект-помощник готовит к смертельной схватке с некими морлами, накачивая всякой дрянью, чтобы смог противостоять космическим агрессорам. Сами морлы. Нет, это не примитивные убийцы, не просто еще одни существа во Вселенной, а почти что космические боги, внимательно следящие за развитием цивилизаций. Теперь я формально один из них и имею крутые возможности. Возвращение в родной мир, брянская деревушка и странная девушка Злата, плохо говорящая по-русски. Ее спасение и длинный путь в другом измерении, где меня жестко готовят быть двойником наследника самого князя из рода Тулиных. Предательство княжича чаротибора в результате которого сам становлюсь им по велению главы рода Бориса. Новгород. Теперь вот отправка на войну с личной группой головорезов, называющих себя племя. Внезапно обжигает холод, и я вижу во сне красивое, но жуткое в своей безжизненности женское лицо. Богиня смерти и зимы Марана. Она что тут делает? Скоро встретимся, Ратибор. Теперь я знаю о тебе все. Сон резко обрывается. Открываю глаза и дрожу под термоодеялом так, словно оно не с подогревом, а со встроенным морозильником. Ну и он нахрен такие видения. Вскакиваю и делаю небольшую разминку. Рад, пора!» — высовывает голову из-под своего одеяла боярышня Злата Луганская. «Нет, 15 минут до побудки. Можешь еще понежиться». «А ты бы заснул?» — нехотя вылезла она, тоже начав разминать затекшее тело. Какие-то кошмары снились. А что именно? Будто оказалось во плоти 5, а там никого. Хожу по коридорам и не знаю, как выйти к людям. Это нервное. Облегченно выдохнул я. Вскоре ожил весь лагерь. Костров не разводили, используют для завтрака сухпайки. Потом еще раз проверили оружие и амуницию, распределили вещи так, чтобы никто не был перегружен и стали ждать команды на выход. Комендант базы грандполковник Искандер лично явился проводить нас. «Все готовы?» «Молодцы!» – деловито похвалил он. «Ратибор, скинь своим бойцам на навигаторы данные по коридору прорыва. Выдвигаетесь в начальную точку. Ждете. Услышите артиллерийскую канонаду? Это сигнал для вас. Не знаю, как в полчаса уложитесь, но уж постарайтесь не погибнуть. Коменданту пятерки привет передавайте, если жив. Все. «Пусть боги вам помогут с небес, а я буду помогать с земли!» Тепло обняв меня и злату, Искандер удалился быстрым шагом, а мы рысью устремились в нужный квадрат, прислушиваясь к утренней тишине. Ох и прав оказался опытный грандполковник, заставив нас не брать с собой тяжести. Как только зазвучал артиллерийский грохот, мы рванули четкими колоннами по коридору в сторону пятерки. Первые метров 700 были легкой прогулкой, ровное поле с небольшими кустиками, а вот дальше словно черт дорогу пахал. Овраги, поваленные обгоревшие деревья, воронки в несколько метров глубиной заставили рассыпаться стройные ряды. Несмотря на отличную подготовку, бойцы нашего отряда резко снизили темп, преодолевая препятствия или обходя их. Люди падали, поднимались и, матерясь, снова натыкались на очередную неприятную преграду. Я бежал и матерился со всеми, поглядывая на часы. Блин, 15 минут, но пройдено всего половина пути, самая легкая его часть. А дальше около плота 5 должно все вообще в земляное месиво превратиться. Не успеваем! Внезапно сверху и по бокам воздух стал переливаться узорами мыльного пузыря магической защиты. Все, засекли супостаты. Теперь, когда они отвлеклись от отражения неожиданной атаки Искандера, жизни не дадут, полностью переключившись на нас. То тут, то там раздавались громкие хлопки и вспышки от уничтоженных защитой антимагических ракет. Слава всем богам, пока пробить ее не получается, но это лишь дело времени. Такую ораву никто в пятерку пропускать безнаказанно не собирается. Это поняли и бойцы племени начав рвать жилы так, будто бы межали стометровку, а не несколько трудных километров. Когда показалась крепость, случилось первое пробитие защитного купола. Сбившись с траектории, несколько ракет ушли далеко от нашей группы, никого не задев. Только радоваться такому совсем не хотелось. Еще с десяток пробитий и будут хреначить прицельно, делая из племени неаппетитную тушенку. Обидно умирать, почти добравшись. Помощь пришла от тех, кому мы сами шли на помощь. Со стороны оплота 5 во все стороны начался сильный магический выброс, и вскоре потрепанная защита Искандера обзавелась дополнительной преградой. Причем такой силы, что за ее пределами ничего нельзя было разглядеть. Это наш шанс, и разбазаривать его — преступление. Неизвестно, сколько пятерка сможет функционировать в таком режиме. Последние несколько сот метров до распахнутых ворот крепости мы уже не бежали, а просто летели со скоростью рекордсменов-спринтеров, тем более, что дорога, к большому моему удивлению, опять стала относительно ровной. Понадобилось около пяти минут, чтобы тысячи человек оказались за спасительными стенами. Потери. Не поздоровавшись, спросил встречающий молодой лет 30, гранд-майор с холодными стальными глазами. «Тысячник!» Тяжело дыша связался я следу, замыкавшим колонну. «Что по личному составу?» «Предварительно без жертв. Несколько десятков переломов и растяжений. Точные данные будут после отчета сотников, но ни одного пострадавшего не бросили». «Прекрасный результат!» — улыбнулся офицер, услышав новости. «Разрешите представиться. Комендант оплота 5 из Тома, из рода Сурожских. Ратибор Тулин и Злата. «Я отлично знаю, кто вы такие», — перебив, протянул он руку. «Ждем второй день. Очень рады гостям. Хотя теперь это и ваш дом тоже. Если не повезет, могила». Знакомая штучка, указал я на перстень правительственной связи, на его пальцы. «Об этом позже поговорим, Ратибор. 15 минут, чтобы дать указания своим бойцам, а потом вас с боярышней проводят ко мне. Больше с собой никого не берите». Ровно в назначенное время за нами пришел провожатый и доставил в командный бункер. «Как размещение личного состава?» — спросил из Тома. «Проблем не возникло?» «Осваиваются», — кивнул я. «Места у вас тут много». «У нас всего много, кроме людей. Было около 15 тысяч, а теперь и восьми не наберется. Я князю Борису уже доложил об успешном прибытии подкрепления». «Вот это нас и напрягает», — подала голос Злата. Перстень связи, который не каждый боярин получить может, у простого гранд-майора. Выход на великого князя, хотя он ни словом об этом не обмолвился. Согласись, как-то странно все. «Ну, простым меня назвать сложно будет, боярышня», — стал объяснять комендант. «Я один из тех, кто разрабатывал ловушку для шляхта саксонской коалиции. Руковожу всеми действиями на этом рубеже и координирую их с нашими войсками, которые скоро пойдут создавать котел неприятелю». «Почему вам этого не сказал Борис, не знаю. У князя в голове слишком много всего, и пытаться понять все подводные течения даже не рискую. Надеюсь, эта информация останется при вас. Ее знаем лишь мы и мой заместитель». «Какая обстановка вокруг оплота?» Перевел я разговор на более насущные темы. «Оплотов», — поправил он меня. «Везде сложное. Вы же в курсе, что противник ударил более серьезными силами, чем мы предполагали». Так вот, четвертая и шестая базы имеют людской ресурс еще на три недели боёв, а у нас с этим тяжко даже с вашим появлением. Я тут тайно основательно модернизировал пятерку за последние полгода, поэтому дальнобойной антимагической артиллерии ее не пробить. Сами видели, какая у нас защита. Поэтому и гарнизон держали не очень большой, давая понять врагам, что являемся лакомым кусочком. Расчитывали на крепость стен — но реалии таковы, что их можно снести с очень близкого расстояния. Приходится воевать на границе периметра защиты, не давая подступиться к нам вплотную. Вот там кровью и умываемся. Если бы не огневая поддержка и поддержка волхвов из пятерки, то давно раскатали бы заслоны. Нужно продержаться еще 11 дней, а потом чем с колбасниками. Не до нас станет. «Когда выступаем за периметр?» — спросила Злата. — Планы местности изучены, бойцы в обороне работать умеют, готовы хоть сейчас приступить. «Планы можете выбросить», — поморщился из Тома. «Ландшафт изуродован до неузнаваемости артиллерии. Бои идут у самого берега Немана. Враги пытаются навести переправы, а мы им мешаем и не даем развернуться на нашей стороне. Как только появляется очередной десант, то сразу же берем его в разработку». Проблема в том, что десантируется сразу несколько групп в различных местах. Пока успеваем всех накрыть, но скоро одна из них обязательно закрепится, создав опорный пункт для дальнейшего продвижения вглубь. Вам, как свеженьким, выделю наиболее проблемный участок, поэтому сегодня отдыхайте, а с утра начинайте дело делать. В день до 10 прорывов происходит, и их количество неуклонно растет. В каждом до 200 кнехтов при обязательной поддержке паладинов и колдунов. Половину топим, но и остальных мало не покажется. Есть видеозаписи боев. Настоятельно советую и самим просмотреть, и своим ратникам с витязями показать, чтобы примерно представляли, как нужно действовать в той или иной ситуации. Но учтите, что тактика неприятеля постоянно меняется, так что частенько приходится импровизировать. Кто командует обороной на берегу, задал я следующий вопрос. Никто. Свободная охота. Каждый действует по своему усмотрению. Слишком быстро обстановка меняется. Уничтожили десант, переходите к следующему, или помогаете ближним отрядам, если помощи запросят. На дальние рубежи не отвлекаться, как бы тяжко им не приходилось. Главное это держать территорию в зоне своей ответственности. Но и своих случайно не перестрелять в постоянном бардаке. Без обид, но хочу спросить. Давайте откровенно. Насколько готовы воевать в подобных условиях? Если чувствуете, что можете дать слабину, то тогда распределю ваших ратников по отрядам. Справимся. У нас все группы сработаны, и нет смысла дербанить хорошо отлаженный механизм взаимодействия. Верю, рад. Видел, как сюда организованным табуном скакали. И последнее. Оружие. Склады забиты полностью, так что на себе не экономьте. Берите столько, сколько сможете унести. Рассчитывайте на 7-8 часов активного боя. Дальше придет отдохнувшая смена из пятерки. «Еще. Вы оба наследники родов, поэтому остаетесь в оплоте». «Нет», — возразил я. «Уже был разговор с главами наших родов. Они тоже хотели обезопасить своих чат. Мы со Златой Луганской боевые командиры, и наше отсутствие подорвет сложившийся порядок в племени. Его мы разделим на три части по триста бойцов. Одной командую я, второй — боярышня, а третий — тысячник — Эдмонд Леду». Хозяйственная сотня остается в крепости и будет резервом на случай потерь. — На случай? — Ох, Ратибор, это будет не случай, а постоянная река из убитых. Из боя забираем только раненых, рук на всех не хватает, — вздохнул Истома. — Но раз сами главы родов согласились с вами рисковать, то я больше об этом не заикаюсь. Надеюсь, вы понимаете степень опасности. Я был в Сувольской крепости, поэтому готов к любому. Злата тоже не вязанием на южной границе занималась. «Знаю, друзья. Если бы не это, то ни за что не отпустил бы слабо обстрелянных в пекло. Да помогут вам боги!» Истома не соврал. На следующий день мы попали в настоящий ад. Еще не погасла последняя звезда, как мы были уже все на ногах. На первый наш выход комендант крепости – Отредил отрядил пару дюжин проверенных бойцов, чтобы помогли нам разобраться на местности. Немешка быстро выдвинулись к реке, со стороны которой не стихали выстрелы и магические вспышки. Густой утренний туман обволакивал влажностью и дезориентировал в пространстве. Казалось, наша группа потерялась между мирами в этой белой, почти непроглядной пелене. — Повезло, — довольно сказал один из сторожилов. — Пересменок самое поганое время. А в таком туманище активность десанта спадает, и можно без суеты занять позиции. Ничего себе спадает, удивилась Злата. Там грохочет, как во время весенней грозы. Добивают остатки прошлых вылазок, боярышня. Подожди часок, тогда поймешь, о чем говорю. Вы, главное, не суетитесь. Отработали по одной группе, и только потом переходите к следующей. Нельзя ни добитков за спиной оставлять. Меня удивляет, что наши волхвы и их колдуны «Не используют воду Немана как оружие», — вставил свое слово Эдмонд Леду. «Зачем эти бессмысленные метания, если можно одним мощным магическим залпом накрыть волной любой из берегов?» «Можно», — согласился с ним ветеран. «Только не в наших, ни в их интересах делать реку непроходимой после магической атаки. Так что бьемся на суше». «Тихо». «Что там?» — напрягся я. «Свои, княжич, не стрельните сдуру». Из тумана показались бредущие люди. многие с окровавленными, наспех наложенными повязками, половина явно с трофейным оружием. Почти все помогают наиболее пострадавшим бойцам, а тех, кому особенно сильно не повезло, несут на импровизированных носилках. «Как там, Юлий?» — спросил наш провожатый у одного из офицеров. «Хреново, дружище! Совсем озверели шляхтичи, усилили напор в несколько раз». Старайтесь сбить их еще у того берега, то задавит массой. Я трети своих не досчитался. Держитесь, парни. Неман встретил нас неласково. Не успели мы толком разделиться на отряды, как поступило первое сообщение от наблюдателей, отвечающих за наш участок. «Юг! 800 метров! Отчаливает десант предположительно в 200 человек!» Леду, приказал я. «Ты знаешь, что делать?» «Есть вождь!» «Злата, продолжаю раздавать приказы. Север твой, я по центру. Будет совсем плохо, не стесняйтесь просить помощи». «Здесь везде будет тухло, так что пусть все рассчитывают только на себя», — возразил ветеран. «Запомните, на берегу не линия фронта, а полная каша, поэтому крутите головой во все стороны, не думая, что вас кто-то прикроет с флангов. Отовсюду прилетает». «Знал мужик, что говорит». Первую группу на участке моего отряда мы сделали еще до того, как они высадились. До нас доплыли лишь несколько десятков шляхтичей, которых накрыли плотным огнем и уничтожили за 20 минут. Но не успели остыть стволы автоматов и создаться про запас новые заклинания, как сразу наблюдатели дали еще две намечающиеся точки высадки. Не распыляйтесь, пока, посоветовал мой куратор из пятерки на две нас не хватит, поэтому гасим одну, как сейчас, а потом уже прём к другой, не давая ей окопаться на берегу. Вот с ней кровушки вдоволь нахлебаемся». Не стал спорить с опытным человеком и поступил, как он сказал. Немного привыкнув к стилю боя, первую группу быстро пустили на дно и сразу же переключились на вторую, высадившуюся в полном составе и занимающую выгодные позиции. Как только первые пули пролетели над головой, то приказал своим остановиться. Огонь из гранатометов! Имеющий дар заклинание по площадям, куда бы сами захотели залечь при обороне. Дымовую завесу и только после этого рывок. Ратникам вперед Витязи не высовываться. Начали! Вскоре земля под ногами задрожала от взрывов. Резко запахло порохом и горелым мясом. Но никто из моих ребят в обморок от этого не упал. Как только дым покрыл все расстояние между нами и врагами, мы бросились в атаку, отчаянно надеясь, что вражеские колдуны не развеют маскировку до того, как до них доберемся. Успели. Первого шляхтича даже не увидел, а почувствовал, сразу разрядив половину обоймы в него. Кидаю гранату в соседнюю подозрительную воронку и снова стреляю, уловив шевеление справа от себя. В ответ прилетает огненный шар. Падаю на землю — пропуская его над собой. Паладин огня, сука, такого простой пулькой не прошивёшь. Не вставая, хреначу двумя тонкими воздушными плетями и достаю пистолет с антимагическими пулями, способными пробить паладиновую броню. Стрелять не пришлось, одна из плетей достала вражину. Быстро оснащаю автомат полной обоймой и снова продолжаю бой. Полчаса смертельной пляски на небольшом пятачке вымотали похлеще курсантских экзаменов но главное было достигнуто. Мы уничтожили десант полностью. «Потери!» — оруя по связи, слегка оглушенный от разорвавшейся неподалеку гранаты пару минут назад. Отчет десантников показал, что 11 моих бойцов погибли, еще около 40 получили ранения. «Круто!» — уважительно сказал ветеран. «При таком замесе обычно не меньше 30 только к маране отправляются, а раненых до половины состава». Со столичных гулянок и сразу так лихо начали, но не расслабляемся, еще даже не полдень. Быстро подлечиться кто чем может, а потом ждем новой партии гадов. Уверен, долго наслаждаться теплым солнышком не дадут. Во время небольшого перерыва хотел было связаться со златой и леду, но не стал. Если у них там идет бой, он, судя по звукам нехилый на обоих флангах, могу отвлечь наших и подставить под вражескую пулю. Не зря нас предупреждали, что связь лишь в крайних, критических случаях. Вскоре я забыл обо всех своих намерениях, полностью отдавшись войне. Шестой десант встречали уже не со своим штатным, а трофейным оружием, так как больше стрелять было нечем. День растянулся на год, и казалось, что ему не будет ни конца, ни края. Потери зашкаливали. Мой напарник-ветеран погиб около трех часов дня. К вечеру даже не пытались лечить раны, а просто заклеивали их, пластырями с кровоостанавливающей пропиткой. Потом, когда аптечки опустели, уже начали тупо перевязывать подручными средствами. Племя! Когда на небе показалась луна, раздалось в рации гласом Божиим, а точнее коменданта пятерки. «Оставляем свои позиции и на базу! Смена в четырех минутах от вас! Торопитесь, пока опять десант не полез!» Уговаривать никого не пришлось, и мы, подхватив неходячих товарищей, Организованно рванули в указанном на навигаторах направлении. Уже во плоти увидел, что обе других наших группы тоже прибыли. Злата жива. И ду хоть и ранен слегка. Подошел, обнял боевых товарищей, искренне радуясь, что они уцелели в этой мясорубке. «Рад!» — неожиданно всхлипнула Злата, крепко прижавшись ко мне всем телом. «Я думала, что сойду с ума. Столько смертей!» «Ничего, родная!» Начало всегда самое трудное. Нежно поцеловал я ее в соленую щеку. Главное, что ты выжила. Я очень волновался. Правда? Конечно. Как представил, что некого будет бесить, то чуть врагам не сдался от ужаса. Все шутишь. Ладно, беси, но только не умирай сам. Ночная перекличка показала, что наше племя сократилось на пятую часть. И это только в первый бой. «Что же будет дальше?»